Глава третья. Поезд тронулся, и начались проблемы. Куда ж без них? Не прошло и часа, а я уже неслась по узким коридорам вагонов ничуть не хуже шуши. Буквально летела подгоняемая злостью. Не на рыжего дохляка с гордой фамилией ураганов, а на поганку-проводницу, у которой, подозреваю, на поток поставлено требовать доплату за все подряд. Магическую живность взять на свободные полки, выкупленные академией, плати... Поменяться местами с достопочтенной старушкой из соседнего купе – опять плати. Кофе, чай, значки, брошюры – все только за денежку. Бесплатно лишь нескончаемый поток рекламы, от которого не спасает даже шляпа. Рыжик, впрочем, тоже отличился. Без конца на тему моей несознательности и преступных наклонностей, мешая сосредоточиться на поврежденном стекле. В итоге он сам окно починил. За каких-то пару минут. Чертов созидатель. «С одной стороны, оно понятно, все же латать испорченное – это и его специальность. С другой – обидно же, будто я сама за собой прибрать не могу. Тоже мне, рыцарь в ржавых доспехах. Надо было либо молча помогать, либо никак. Только выбесил. Обесить меня опасно. Сразу появляется бездна энергии, которой надо мгновенно придумать достойное применение. Иначе, иначе – ой!» Я пролетала вагон за вагоном и пыталась настроиться на беседу с начальником поезда. Настроение было отменное, но исключительно для скандала. А скандалить никак нельзя. Поэтому я решила прикинуться робкой овечкой, которой нагло пристают. Ну а что, на каком еще основании просить отселения этого погодного недоразумения? Не сошлись характерами? Храпит? Скверно пахнет? Денег не дает? Неубедительно? С такими претензиями только развода требовать? А вот пожаловаться, что безответно влюбленный однокурсник совсем достал своими ухаживаниями? и даже в другую академию за мной подался, это вариант. И вообще, я ведьма приличная, скромная, и ночевать с романтически настроенным магом попросту боюсь. Пусть сквозняк рыжий потом доказывает, что не влюблен в меня по уши. Осталось только успокоиться и все это достоверно изобразить. Личика по испуганнее сделать, руки к груди нервно поприжимать, в идеале слезу пустить. Еще несколько вагонов впереди, как раз успею в роль войти. Или не успею. Следующим на пути к избавлению от противного соседа оказался ресторан. В глаза ударил чрезмерно яркий после полутемных коридоров свет. В носу упомрачительный аромат жареных грибов. А дорогу заступила очередная кикимора с приторной улыбкой на серых губах. «Столик? Меню на вынос?» Оскалив все сорок острых зубов, пропела она. «Спасибо, мне просто пройти». Я шагнула влево, но эта пакость болотная тут же качнулась в ту же сторону. «Пройти мимо наших блюд?» «Мимо лучших образцов национальной кикиморской кухни?» Показательно возмутилась она. Похоже, выплясывать, преграждая мне дорогу, нечисть намеревалась долго. «У меня срочное дело к начальнику поезда. Вопрос жизни и смерти». «Так, а теперь глаза сделать пострашнее. Авось отстанет». «С вопросом смерти вы можете обратиться к нашему штатному некроманту, третьей купе первого вагона. Всего две серебрушки за сеанс». Тут же переключилась на рекламу кикимора. «Консультант по выживанию там же, в пятом купе, три золотых за полный инструктаж. В стоимость входит брошюра с памятками выживальщика. И вам повезло! Только сегодня непромокаемые спички в подарок». У меня ж глаз задергался. К счастью, кто-то еще зашел в вагон, и приставучая нечисть профессионально переключилась на новую жертву. Столик, меню на вынос. Обогнув кикимору, я рванула вперед. Даже по сторонам старалась не смотреть, хотя взгляд все равно цеплялся то за одно, то за другое. На интерьеры ресторана в своем фирменном экспрессе кикиморцы не поскупились. Одних пространственных расширителей прицепили штук десять. Благодаря им внутри узкого вагона размещался довольно просторный зал, плотно заставленный столиками, между которыми мне приходилось петлять, как зайцу под прицелом. Впрочем, почему как? Рекламой здесь обстреливали не хуже, чем стрелами. Чуть в стороне маячила очередная кикимора в форме. В руках у нее был заваленный значками и свитками поднос, а в глазах решимость, не сулящая мне ничего хорошего. До спасительной двери, как назло, далеко, но не так, чтобы очень. Петля, еще петля, буквально пара столиков, и я на свободе. Девица в шикарно малом платье выскочила из ниоткуда, как прыщ на лбу перед свиданием. Нет, на самом-то деле она просто поднялась со стула, но как же не вовремя. Расшитый мелкими камешками подол скользнул по полу и очутился прямо под моей ногой. Что-то противно затрещало, а девица охнула и покачнулась. Она взмахнула руками, чтобы удержать равновесие, я едва успела пригнуться, чтобы не слопотать случайный подзатыльник. А вот в вазе с чем-то буро-красным, хваленные десерты. Повезло меньше. Я еще успела заметить, как она, в смысле ваза, задетая тощенькой белой ручкой, переворачивается в воздухе и куда-то летит. И возмущенный мужской голос услышала краем уха, но вникать не стала, просто еще быстрее рванула к выходу. Пускай без меня разбираются. В конце концов это же не я здесь руками махала. «Кажется, сзади что-то разбилось, но я уже была за дверью. И пусть попробуют догнать». «Ёшкин кот! А обратно я как пойду? Может, по крыше пробраться?» Представила, как ползу, цепляясь за поганки. Сглотнула. «Ай, ладно, потом разберусь». За рестораном был еще один простой вагон, а потом... Потом я оказалась в царстве жуткой зависти. Нет, царство было скорее роскоши а зависть поселилась в моей ведьминской душе. Вагон первого класса печалил глаза широким коридором, усыпанным не протертой дорожкой, а шикарным ковром. Над дверьми располагались таблички с номерами не мест, а купе. Эдакая наглядная демонстрация для проходящей мимо ведьмы, что соседи тут не предусматриваются. Хочешь ехать один – едь. А хочешь – десяток троюродных тетушек с собой возьми. А самое противное, здесь не было ни единого рекламного мухомора. Вот где справедливость? Впаривали бы свои значки богатеям из первого класса, у которых точно лишние деньги есть, а не скромным пассажирам из третьего. Миновав еще три таких вагона, я совсем загрустила, а обнаружив, что начальника поезда нет на месте, снова взбесилась. Более того, согласно расписанию, вывешенному на двери начальственного купе, господин Боровик в данный момент ужинал. То есть находился в ресторане. И так гадина, пытавшаяся услать меня к некроманту, стопудово об этом знала. Обратно я неслась еще злее, чем была, и быстрее. Очевидно, поэтому едва не сбила с ног мужчину, не вовремя шагнувшего в коридор из дверей купе. Мой лоб встретился с плечом незнакомца, а коленка с выпавшим у него из подмышки сундучком. Взвыв от боли, я схватилась за пострадавшее место и, не удержав равновесия, рухнула на пол, нечаянно пнув сундук. Тот отлетел к стене, как мячик. Что-то вспыхнуло, вагон качнуло, и свет погас. Всего лишь на мгновение, не больше. Но когда он снова загорелся, прямо перед собой я увидела светло-серые, словно выцветшие глаза. Глазам прилагалась холёная аристократическая физиономия, снабжённая брезгливой гримасой и обрамлённая светлыми, практически белыми волосами. Торчать согнувшись посреди коридора мужчина явно не планировал, даже ради удовольствия сверлить меня взглядом нос к носу. Он резко выпрямился, одновременно вздёрнув меня на ноги самым позорным способом, за шкирку, как нашкодившего котёнка. Ушибленная коленка тут же послала мозгу новый болевой сигнал, и я зашипела, вынужденная привалиться к стенке, чтобы снова не сползти на пол. «Опять ты!» — поправляя чуть задравшийся рукав, процедил незнакомец. И рожу такую скорчил, будто перед ним не симпатичная ведьма в расцвете юности, а кикиморский слизень в бантиках. «Что значит опять?» От возмущения я даже про боль забыла. «Кривоного с рождения или травма была?» А? Нет, обычно я за словом в карман не лезу, но тут попросту растерялась. Еще и глуховато, продолжал оскорблять меня хам. Спрашиваю, на ногах не держишься из-за их кривизны или из-за проблем со зрением на людей натыкаешься? А, впрочем, с кем я разговариваю? Тут же явные с мозгами беда. Словно к самому себе обращаясь, резюмировал мужчина. Живи уже, болезная. С этими словами он подобрал свой сундук и, как ни в чем не бывало, направился прочь. Глянув заготовленное для ресторанной кикиморы проклятие финансовых неудач само слетело с моих губ и понеслось в его спину. Жаль, только цели не достигло. Врезалось в защитное плетение, на этой спине полыхнувшее, и обезвреженное срикошетило в стену. В купе. Бегать и дальше в поисках неуловимого начальника поезда, рискуя нарваться на очередные неприятности, я не стала. Выбрав из двух зол меньшее, вернулась к зануде Рыжику. Мы с ним дружно игнорировали друг друга до самой ночи, найдя идеальный вариант вынужденного сосуществования. Я еще и урсизом пожаловалась на местный персонал и хама-пассажира, который обозвал мои ножки кривыми, даже не удостоверившись. Индюк надутый. Жаль, что такой сильный маг. Иной бы столь сильно мое проклятие не отбил. А этот и не заметил. Излив возмущение в благородные разноцветные ушки, я успокоилась. «Двадцать семь часов всего в дороге, даже меньше осталось. Переживем как-нибудь». Или нет? Только мы с Урагановым вытянулись на своих полках и скомандовали погасить свет, как я почувствовала, что во что-то проваливаюсь. Такое вязкое, мокрое и воняющее гнилью что-то. «А-а-а!» заголосил сосед. «Тону!» «Дорогие пассажиры!» – перебил его вопли невозмутимый женский голос из проклятущего мухомора, с которого я с дуру сняла шляпу. С переходом на ночной режим произошла активация нашей уникальной системы отдыха назад к природе. Приятных вам сновидений! — продолжал забывать рыжий. — Свет! — гаркнула я. Увы, со светом лучше не стало. Я лишь обнаружила, что действительно по самые ноздри бултыхаюсь в какой-то мутной жиже, в которую превратился нормальный матрас. Скосив глаза, убедилась, что сосед пребывает в том же состоянии. У него тоже над водой лишь часть лица торчала. Да еще над макушкой кувшинка плавала, а в ногах стремительно вырастал камыш. «Да они издеваются, что ли?» «Досрочная деактивация ночного режима невозможна», — сообщил мухомор. «Расчетное время деактивации запланировано на 6.30 утра. Точно издеваются. А если мне, простите, приспичат с природой пообщаться? Мне прямо в эту их природу лужу сделать? Если дорогих пассажиров чем-то не устраивает наша уникальная система, возможен переход на стандартный режим». «Слава небу!» – выдохнула я, но рано обрадовалась. «Чтобы отключить режим «Назад к природе», опустите серебряную монету в специальное отверстие, расположенное сбоку от изголовья, и наслаждайтесь привычным вариантом отдыха. Компания «Кикиморский экспресс» желает вам приятных снов». Со стороны соседа тут же звякнуло и раздался полное облегчение вздох. А я... Я была вынуждена наступить на горло своей гордости и взмолиться. «Слушай, ураганов, будь человеком, а? Дай монетку». «Видимо, правду говорят, что общий враг сближает». Серебрушко мне просто дали. Молча, без вопросов, подколок и требований вернуть. Более того, парень лично закинул ее в прожорливую пасть вагона вымогателя. А я поняла, что как минимум до ветра ворыжек дорос. И вообще, тебя как зовут? Спросила, садясь на матрасе. «Обычном» а счастье-то оказывается в мелочах». «Чего?» — с опаской приземляясь обратно на свою койку, спросил Созидатель. «Имя, говорю, какое у тебя, а то ведь так и буду по фамилии звать». Светозар. буркнул студент. «Свят, значит?» «Зар». Чуть не от неожиданности. Среди моих знакомых один Зар уже был — Мушкати. Только у него это было сокращение не имени, а фамилии — Сальдазар. И сходство между блондинистым полудемоном полу и рыжим недотёпой магом не набралось бы и на четверть медяшки. «Как пожелаешь», — пошла на уступки я. «Меня Элисандрой зовут. Или просто Элис». «Знаю. Тебя все, Варис, знают после истории с ректором. Думаю, даже те, кто только планирует туда поступать», — усмехнулся он. «А я поняла, что не вся популярность во благо. Моя уж точно». До и подозреваю, эти слухи тоже долетят. Причем быстрее, чем доедет наш жадный до денег экспресс.